Таилия еще проговаривала в уме свою гневную речь, но вдруг обнаружила, что уже стоит, опираясь на локоть незнакомца. А другой рукой тот обнимает девочку, которая по-прежнему не отнимала ладони от лица, но хотя бы перестала плакать. «Пойдемте». В третий и в последний раз сказал незнакомец. «Вам нечего бояться». И Таилия забыла про все свои возражения. Покорно отправилась вслед за мужчиной, изредка ежась от слишком холодных порывов, поднявшегося к вечеру северного ветра. Незнакомец не обманул. Он действительно жил совсем рядом от места происшествия. Таилия мазнула взглядом по медной табличке, прикрепленной к дверям особняка. Она гласила сьер Кель Ренюр, целитель Удивленно вскинула брови. «Надо же! Мужчина ее не обманул!» сьер значит представитель зажиточного второго сословия безмолвно перекатила его имя по слогам ки ель нет она о таком никогда не слышала извините за беспорядок между тем проговорил мужчина отперев дверь и первым пройдя в темную прихожую я только переехал еще не успел разобрать вещи после чего прищелкнул пальцами пробудив тем самым спящий под потолком магический шар. Яркий свет мгновенно залил крохотное помещение, бесстрастно продемонстрировав распахнутые настежь чемоданы и груды вещей, лежащие прямо на полу. И опять-то или ощутила укол беспокойства. Получается, этого самого Киеля соседи толком не знают. Что, если сейчас он жестоко расправится с нею, а завтра так никем и не увиденный отправиться во свояси. Наверное, надо было развернуться и бежать. Бежать, пока это приключение не зашло слишком далеко и не привело к новой трагедии в ее и без того не особо богатой на счастливые события жизни. Но опять эта мысль исчезла, так и не будучи толком осмысленной. Заметив, как кель суетится около девочки, Таилия поспешила к нему на помощь. Потом она, скинув прямо на пол окончательно загубленное пальто, повыше засучив рукава дорогого платья и закинув куда подальше шляпку с ненавистной вуалью, долго отмывала бродяжку в ванной комнате, заполненной горячим влажным паром. К тому моменту Киэль уже вправил девочке сломанный нос и долго колдовал над разбитыми губами, в итоге констатировав, что шрамов не останется. Наконец Таилия удовлетворенно хмыкнула, слив последний таз грязной воды. Перед ней стояла очень худенькая девочка, лет десяти, с длинными светлыми волосами. Она испуганно сжалась к стене, не смея посмотреть в глаза своей неожиданной благодетельницы. «Как тебя зовут, милая?» – спросила Таилия, укутывая ребенка в огромное пушистое полотенце. Чуть слышно пискнула та. Таилия едва не расхохоталась после этого заявления. Бригида кому же пришло в голову назвать несчастную бродяжку именем одной из самых могущественных богинь? Эх, сколько слез она пролила перед ее алтарями, сколько денег пожертвовала ее храмом, и молила она всегда только об одном. Даже не о счастье в браке, а о ребенке». Таилия готова была терпеть побои Грегора и его язвительные подколки хоть каждый день. Да что там! Она клялась, что выдержит любые испытания небес, но пусть у нее будет дитя. И пусть она видит, как он растет, как превращается во взрослого со своими привычками и характером. Лишь бы странница в белом не нашла к нему дорогу прежде, чем навестит ее. Позже... Уложив девочку спать в одной из пустующих комнат на втором этаже, Таилия спустилась в гостиную. Она не представляла, что скажет Киелю. Наверное, стоит поблагодарить его за помощь и распрощаться. Но как оставить девочку одну в доме почти незнакомого мужчины? А самое главное, куда ей идти? Сейчас поздний вечер. У нее с собой нет и гроша, чтобы нанять экипаж. Но даже если предположить, что ей удастся без неприятностей добраться до дома, то реакцию Грегора на ее столь позднее возвращение даже страшно предположить. На пороге гостиной Таилия замялась. Она увидела, что ее новый знакомый сидит в кресле, откинув голову назад и словно задремав. А вдруг он действительно уснул? Должно быть, он потратил много сил, пытаясь вылечить девочку» а ей даже нечем ему заплатить. И в тот же миг Киэль открыл глаза, заметил ее и поспешно вскочил со своего места. «Как девочка?» — хрипловатым голосом спросил он. «Спит?» таиля пожала плечами, подумала немного и осторожно добавила. «Я взяла на себя смелость уложить ее в одной из Да-да, конечно». Перебил ее Киэль. «Все верно». После пережитого ей необходимо хорошо отдохнуть и набраться сил. После этого повисла неловкая пауза. Таилия посмотрела в окно и невольно вздрогнула. За то время, которое она провела вместе с Бригидой, разыгралась настоящая метель. Ветер яростно бросал в стекла все новые и новые пригоршни снега. Здесь, в жарко натопленной комнате, Наполненный треском поленьем в горящем камине, вой разыгравшейся стихии был почти не слышен. Но стоит ей только выйти за порог гостеприимного жилища, Таилия вздрогнула вновь. Ей стало не по себе от мысли, что придется в темноте преодолеть пешком почти весь город. Их с Грегором дом находился на другой окраине Арилии. Она наверняка сильно замерзнет, пока доберется туда а ведь Грегор вполне может не пустить ее, решив проучить за своеволие. «Желаете немного горячего вина?» Вдруг спросил кель видимо, заметив ее дрожь. «Да, было бы неплохо». Глухо отозвалась Таилия. Устала опустилась в ближайшее кресло и сгорбилась, не зная, что предпринять в этой безвыходной, в общем-то, ситуации. кель поднес ей запотевший бокал, и по комнате поплыл пьянящий аромат лекарственных трав. «Вот», — добавил кое-что, чтобы вы не простудились. Смущенно проговорил он, заметив, с каким изумлением Таилия принюхивается к предложенному напитку. «Не волнуйтесь, там ничего особенного. Мята, шалфей, немного розмарина. Вам понравится». «Лучше бы вы предложили мне яду». Измученно пошутила Таилия, делая первый Осторожный глоток. «Вы так расстроены из-за мужа?» Участливо поинтересовался Киэль. Тут же поторопился ответить на вопрос, застывший в глазах женщины. «Да, я случайно увидел ту сцену. Вашему супругу повезло, что я был далеко и не смог сразу вмешаться. Иначе, клянусь небесами, я вырвал бы из его рук трость и самолично сломал ему нос». Таилия улыбнулась позабавленная горячностью, прозвучавшей в его голосе. Сломать нос Грегору. А что, это идея. Пусть бы сам примерил эту проклятую вуаль, пытаясь скрыть следы драки. «Да, кстати, меня зовут кель Уже миролюбивее продолжил мужчина, видимо, вспомнив, что так и не представился. «Сьер Киэль Риньор». или отозвалась женщина с явной неохотой добавила, заметив, что Киель продолжает на нее вопросительно смотреть. Нейна Таилия Ашер. — Нейна? — переспросил тот. — О, так вы... — Да, я принадлежу к первому сословию, торопливо перебила она, криво усмехнулась. — Правда, дворянство не принесло мне особого счастья. — Понятно, — пробормотал Киель и подлил ей еще вина. «Друзья называют меня Лей», – неожиданно сказала Таилия. Тут же замолчала, попытавшись вспомнить, когда слышала это имя в последний раз. «Год? Два назад? Нет, больше. Много больше». Грегор всегда хотел, чтобы жена принадлежала только ему. Возможно, он опасался, что-то пожалуется кому-нибудь о рукоприкладствах, но, скорее всего, просто его собственническая натура проявлялась даже в таких мелочах. И как-то незаметно Таилия обнаружила, что у нее не осталось приятельниц, что уж говорить о близких подругах. А после смерти маленького Эвана она перестала общаться даже с сестрами. У тех были большие счастливые семьи, и каждый раз, приходя в гости и слыша заливистый детский смех, Таилия чувствовала, как ее сердце разрывается от боли. Тогда я буду называть васлей. Улыбнулся Кель. Можно? Таэлия глубоко вздохнула. Зачем-то задержала дыхание, словно перед прыжком в ледяную воду, и вдруг начала говорить. Она сыпала беспорядочными фразами, перескакивая с темы на тему. О своем детстве. О матери, у которой от постоянной стирки на чужих людей до крови трескались руки. О том, как Грегор впервые увидел ее на реке. Босоногая, высоко подоткнутом платье, она помогала полоскать белье. Подруги брызгались водой, и тогда по окрестностям разносился ее веселый заливистый смех, за который она получила прозвище «Колокольчик». Про то, как через день на пороге их скромного, тесного жилища вдруг появился хорошо одетый мужчина. Он был старше ее на 20 лет, но родители не обратили никакого внимания на разницу в возрасте. «Еще бы!» К ним, беднякам из третьего сословия, не имеющим даже фамилии, посватался самый настоящий дворянин. И он предлагает в качестве свадебного подарка такие деньги, что и остальных дочерей можно будет выдать замуж с хорошим приданным. А потом Таилия рассказала про маленького Эвана. Про то, как она до последнего не хотела выпускать из своих объятий его крохотное, уже остывшее тельце как сыпала самыми грязными ругательствами и самыми страшными проклятиями, обращаясь к безразличным далеким небесам, отнявшим у нее последнее счастье в жизни. А по бою мужа разве может боль от удара, даже самого сильного, сравниться с той болью, которая в тот момент терзала ее изнутри? И эта боль со временем стала лишь сильнее. Сколько вам лет? В этот момент перебил ее кель «Тридцать пять», – негромко ответила Таилия и сама удивилась. «Тридцать пять? Ей всего тридцать пять? А она была уверена все сто лет. Каждый день в ее безрадостной жизни тянулся как целая вечность». «И вы настолько отчаялись, что решили больше никогда не иметь детей?» – осторожно поинтересовался кель Тут же продолжил, заметив, как она жалобно скривилась. «Впрочем, если не желаете, не отвечайте. Это было бестактно с моей стороны». Но Таилия уже говорила вновь. Про целителей, которым она отдала целое состояние, лишь бы забеременеть опять. Про то, как каждый месяц она с замиранием сердца ожидала заветного дня задержки, но приходило лишь разочарование. Про то, как с каждой новой неудачей у нее в сердце росло слепое, глухое отчаяние, пока, наконец, не накрыло ее с головой.